Надворный советник взял у секретаря точный адрес, прихватил обоих подчиненных и отправился на место преступления. Особенная часть никогда еще не вдвигалась так, в полном составе. Пока ехали, Лыков разъяснил ситуацию. Впервые они расследуют убийство. А это именно оно, без сомнений. Согласно рапорту, в спине у покойного торчит нож. Сыскные, выяснив придворный статус жертвы, тут же удалились, не без удовольствия перепоручив дознание департаменту полиции. Следователя даже не вызывали. Сейчас в квартире находится помощник пристава и полицейский врач московской части. Они передадут место происшествия и уйдут. Дальше сами. Сергей Фирсович. «Вы когда-нибудь раньше участвовали в дознании по убийству?» — спросил Лыков чиновника для письма. «Никак нет», — испуганно покаялся Шустов. «Я вообще их боюсь. Покойников, в смысле. Еду, а сам думаю, как бы мне бумагу спотворить и при этом уж, простите, не обливаться». «Да я вам помогу», — неестественно весело воскликнул Валивачев. «Чай спотворим как-нибудь!» «Как-нибудь не надо, Юрий Ильич!» — одернул помощник Калыков. «Иначе суд может наше доказательство не принять». «Вроде бы, дела особенной части до суда не доходят», — осторожно возразил Валевачев. «Никогда не знаешь, кто будет читать твои протоколы», — вздохнул надворный советник. Как говорится, делай хорошо, а плохо будет. Это я к тому, что на кровавое дело оба вы едете впервые. Так и быть, я помогу Сергею Фирсовичу составить бумагу. Вспомню молодость, когда по крышам с револьвером бегал. А вы, Юрий Ильич, смотрите и слушайте. Учитесь. Если хотите быть сыщиком, пригодится. Выдав такую назидательную тираду, Алексей почувствовал себя старым самодовольным брюзгой, но переделывать не стал. Подчиненные ехали молча, слегка понурое. Да, вот тебе и особенная часть. Случилось обычное убийство, а протокол правильно написать, кроме Лыкова, некому. Пролетка подъехала на угол Кабинетской и Ивановской. У подъезда заурядного доходного дома Стояли городовой и несколько обывателей. «Что-то не престижно для состоящего в должности церемонии подумал сыщик, поднимаясь на третий этаж. Из двери высовывались мятые физиономии и пахло жареным луком. Лиговка с Ямской слободой, опять же совсем рядом. «Как тебя угораздило, милок, здесь поселиться?» Унылая квартира из четырех комнат выглядела неопрятной. Помощник пристава второго участка московской части был Лыкову знаком, доктор тоже. Они обрадовались вошедшим, заждались, а своих дел полно. В квартире присутствовали также понятые, домовладелец и дворник. Алексей сразу же опустился на колени перед трупом. Доктор встал рядом, готовый дать пояснение. Лежащий человек, кажется, выше, чем он есть на самом деле. Но жилец этой квартиры действительно был высок. Он распластался вдоль дивана лицом вниз. Из спины торчал нож, разбойничий финской. Небольшая струйка крови протянулась по бархату домашней куртки и застыла, не дойдя до края. — Хороший удар, — вполголоса сказал сыщик. Даже пола не запачкал. Криков, видимо, не было. «Какие уж тут крики!» — вздохнул Эскулап. Осмотрев убитого со спины, Лыков осторожно перевернул его. Открылось лицо, неискаженное гримасой боли. Удивление и какая-то наивная обескураженность. На вид Дашевскому было 33-35 лет, Правильные черты портил низкий лоб. Густой чуб, очевидно, должен был скрывать этот недостаток. Общее впечатление — человек как человек. Молодой при должности жить бы дожить, а вон как вышло. — Холостяк? — спросил Алексею помощника пристава окинув опытным взглядом обстановку. — Бобыль! — плеснул тот простонародным словцом. Про родню ничего не знаю, не выясняли. А вот знакомые к нему ходили, коридорный сказывал. Он тут. Позвать? Позже. А прислуга у покойного была. Имелся лакей с незамысловатой фамилией Петров. Но он до сих пор не отыскан. «Вот как!» — скинулся Лыков. «Хозяина зарезали. Замки целы, а лакей не отыскан?» «Именно. Приняты меры к розыску, но пока безуспешно». Сыщик снова повернулся к доктору. «Убийство совершено ночью, судя по трупному окоченению, вечером, между восьмью и двенадцатью часами». «А кто нашел тело и вызвал полицию?» «Коридорный Дереглазов», — ответил помощник пристава. «Может, все-таки позвать его?» «Я сам». У вас и так день на смарку. Да уж, пробурчал штабс-капитан. Мы, конечно, департаменту полиции всегда поможем. Тем более слышали, как вы вчера на Гутуевском вместе с сыскными картечь отражали. Но хочется уже откланяться. Надворный советник не стал томить коллег. Он разрешил увести труп и отпустил городскую полицию, включая городового подъезда. Попросил только доктора соблаговолить прислать ему на фонтанку протокол вскрытия. Вскоре департаментские остались в квартире одни, если не считать понятых. Алексей послал Валивачева собрать показания соседей, а сам начал осмотр места происшествия. Первое, что привлекло его внимание, это портрет Августейшей Читы на стене в гостиной. А холст, сделанный по лекалам Апраксина рынка, не был рассчитан на хороший вкус. Не олеография, как в Дворницкой, но порядочная лепня. Таких дурных портретов в частных квартирах Лыков еще не встречал. Странно. Под холстом на бюро стояла фотография какого-то важного господина в галунном мундире с дарственной надписью. Вглядевшись, сыщик узнал обер церемоний двора князя долгорукова II. Надпись гласила «Устину Алексеевичу Дашевскому на память». Алексей продолжал осмотр. Он не нашел в квартире никаких ценных вещей и ни копейки денег. Один ящик бюро был выломан кочергой и валялся на полу. Остальные похитители не тронули. видимо, знали, где искать. Отсутствие лакея сделалось еще подозрительнее. Надворный советник отправился в его комнату и обыскал ее особенно тщательно. Под кроватью он обнаружил скомканный клочок бумаги. Это оказался билет государственного займа восемьдесят шестого года с одним неотрезанным купоном. Лакей разбрасывался доходными бумагами или подбросили нарочно, чтобы подумали на него. В целом, обстановка в квартире Дышевского давала пищу для ума. Очевидно, не богат. Любит придворные побрякушки. Убийство, скорее всего, совершено с целью ограбления. Хоть брать у покойного особенно и нечего, в Петербурге сплошь и рядом резали из за меньшие суммы, а ударил ножом кто-то свой. От кого Дашевский не ждал и спокойно подставил спину. В завершении обыска Лыков собрал бумаги убитого в заранее приготовленный портфель. Потом продиктовал сидевшему без дела Шустову протокол осмотра места происшествия. Подписал его и обратился к домовладельцу. — Простите, что держу вас так долго, но ничего не поделаешь, процедура. Как вас по имени-отчеству? Высокий рыхлый детина представился действительным студентом Степаном Степановичем Осиным Бруно. Сорок лет человеку, а он студент. Видать, курс лекций прослушал, но экзамен сдать не смог. А потом подвернулось наследство, и теперь он до смерти будет представляться таким несерьезным званием. Осин Бруно сразу заговорил о том, что волновало его больше всего. когда можно будет опять сдать квартиру в наём? Надворный советник вошел в его положение. Зачем вредить человеку? И разрешил студенту вывесить билет через три дня. Пусть выдержит небольшую паузу на всякий случай, да и пускает новых жильцов. Если же придет на имя покойного какая корреспонденция, сыщик велел переслать ее в департамент. Домовладелец повеселел, три дня не срок, и охотно дал убитому характеристику. Выражений при этом он не выбирал. По его словам, Даршевский был личностью малосимпатичной, заносчивой, высокомерной и при этом нечистоплотной в денежных расчетах. Устин Алексеевич очень гордился, что состоит в должности церемонимейстера. Мог часами говорить о том, как протекает придворная жизнь, хвастал знакомствами, Сыпал громкими именами недавно заявил что определенно переходит в действительные церемонимейстеры вопрос уже решен и нужно лишь дождаться рождества а сам всегда задерживал плату за квартиру дрова свечи даже за самовар коридорному причитающиеся деньги отдавал очень неохотно с такой гримасой будто одолжение делал почему не отказали это кому фрукту спросил Лыков. Действительный студент пожал плечами. Многие из жильцов тянутся платой. Если всех выгонять, останешься без доходу. А тут придворный человек. Лестно было иметь такого в доме, производило впечатление на соседей. Вот и терпел. В суд не подавали? Нет, только стращал, когда Устин Алексеевич совсем уж совесть терял. Да у него и без меня скандалов хватало. Он же собственным лакеем судился. С Петровым? Точно так. К мировому ходили спор разбирать. А что за спор? Я толком не помню. Это вам надо у Коридорного спросить. Он с тем Петровым вроде как приятельствовал. Спрошу. Но вы сами какого мнения о Петрове? Фу... Ленив и неаккуратен, деревенщина с фасонами. Но они с хозяином удивительно подходили друг другу. Каков поп, такова ему и свечка. Ясно. Еще вот о чем спрошу. Хозяин мертв, двери не взломаны, а лакея нет. Согласитесь, наводит на мысли. Осин Бруно взмахнул руками. Ну что вы? Чужая душа, конечно, потемки, всякое бывает. Но Петров... Для такого дела характер нужен. Впрочем, лучше вам спросить дериглазова Я от прислуги далеко отстаю, могу и ошибиться. Еще вопрос. В последнее время не замечали ли вы в поведении вашего жильца чего-то странного или нового? Сделался вдруг нервен или щедр? Завел даму и собрался жениться, поссорился с кем-то. Гости новые завелись, каких раньше не было. Да, кое-что приходит на ум. И все по вашему списку предложений. Вот как? Будто нарочно. Во-первых, у Дашевского откуда-то вдруг взялись деньги. Неделю назад он погасил все долги и даже заплатил за квартиру до 1 сентября. чего прежде никогда не случалось. Ага, неожиданно разбогател. Далее. Во-вторых, появилась дама. Это чуть раньше, примерно с начала мая, лет тридцати, может, немного старше, кто их поймет. Так намажутся, что с толку собьют. Именно дама, а не самое настоящее. Тех-то мы знаем, тоже приезжали, и И хоть на вид фут ты ты а все равно видать. Это не из таких порядочная. богата одета, со вкусом, и наряды часто меняет. Три или четыре раза Устин Алексеевич привозил ее к себе на извозчике. Когда встретился мне на лестнице, самодовольно так пояснил, что богатая вдова и без ума от него. А фамилии не называл или хоть имени, «Любопытно было бы найти эту вдову». «Нет», — не говорил. «Вот». А в субботу снова попался и сказал, что хочет жениться. Я спросил, когда. У меня на втором этаже хорошая квартира пустует. Интересно было бы им сдать. Дашевский ответил, что как только перейдет на службу в экспедицию церемониальных дел, так тут же и венчание. А уже спускаясь по лестнице... обернулся и добавил с обычным своим хастовством «За ней двадцать тысяч годового дохода и собственный дом, так что ваша квартира нам неинтересна». «Спасибо за рассказ, господин Осин бруно Пришлите мне сюда сначала Дереглазова, а потом Дворника, и не смею более вас задерживать». Вместе с коридорным появился и Валевачев. Он уже обошел соседей и теперь сел по правую руку от начальника. учиться вести допросы. Коридорный, лохматый шустрый парень в засаленной жилетке, тут же заявил. «Вообще-то я про Петрова ничего не знаю». «Погоди», — остановил его Лыков. «Пиво вместе пили?» «Единый только раз!» «А что так мало?» «А он жадный, те. Надо бы поровну платить, а он сказал, денег нету. В другой де раз. Я трижды напоминал, а он одно нету да нету. Вот где у барина пятерку отсужу, тогда и угощу. А что за пятерка? Барин на его жалованье вычет наложил. За разбитую, значит, посуду. Петька сперва смирился, а потом кто-то его научил к мировому пойти. Он и обратился. «И что, отсудил?» «Отсудил, как есть!» — радостно воскликнул коридорный. «А пиво поставил?» «Не поставил, овечья душа! Вот стервец! А вы с ним не земляки?» «Какие земляки! Я Казанская, он Псковской. Здесь опознакомились!» «Что о нем можешь сообщить?» «Баба у него есть или родня в городе? В гости он ходил?» И вообще, куда твой Петька подевался? Понедельника его нет. Часто он раньше загуливал. Дереглазов наморщил лоб. Нет, он не гуляк, а скорее домосед. Танцульки не жалует. А в трактир ходит только за чужой счет. Скучный человек. А про фурсетку его, али родных, сказать ничего не имею. Неприятный он, Петька, нелепый. С таким и водиться-то противно. А как Петров со своим барином уживался? Плохо. Жалование ему господин Дашевский всегда задерживал. Вот пять рублев хотел отвинтить, за будто бы чайную пару, что Петька уронил. А тот возьми да и скажи, не ронял я. Свидетеля в тому нет. И мировой его сторону и взял. А сначала Петька соглашался, что виноватый. А кто на самом деле те чайники разбил? Думаю, он и разбил. А на суде его надоумил какой-то хитрый человек. И Петька сказал, не я. А кто же? Он сказал, шел под окнами ломовой обоз, случилось сотрясение земли, чайники те и низверглись. И судья присудил вычет отменить. Ловко. Еще б не ловко. Я и говорю, хитрый человек надоумил. Сам Петька дыролобый. В жизни бы не догадался. Не пойму, почему барин такого неряшливого слугу не рассчитал? Ленивый, посуду бьет, судится. Взял бы давно другого, а этого бы выгнал. — Привык, может, — недоуменно пожал плечами Коридорный. — Он сам, господин Дашевский, был с придурью. И вот поди ты кому-то помешал. — Ваше высокоблагородие! — воскликнул вдруг Дереглазов. «Неужто это Петька барина зарезал?» «Ты мне сам скажи, он или не он. я от Петьку не знал, а ты с ним пиво пил». «Да единый только раз!» — чуть не взвыл от досады парень. «Кабы я знал!» «А с другой стороны, какой из него убивец?» «Дурак дураком, и зла в нем нету!» «Что Петров за человек? Вот ты говоришь, скучный, ленивый, противно с ним водиться, но... «Кровь лить — это не чайники бить. Способен он на это или нет?» «Он такой ни то ни сё, никчёмный. А убить тут характер подавай. Характера те у него и в недодаче!» Лыков перевёл разговор на посетителей дошевского и узнал некоторые важные подробности. «Ходила барыня, добрая и весёлая, одна». Сначала-то с неизвестным господином приехала, а потом стала уж без него. Господа бывали, но не так, чтоб часто. Раз случился в квартире у них скандал на Пасху. Петька сказывал, его барину другой барин кулаком в рожу заехал. Но кто и за что он, Дереглазов, не знает. Наконец Лыков отпустил коридорного. Валевачев тут же фыркнул. тоже психолог выискался. Характеру нету, чтобы убить. Будто у всех убийц обязательно есть характер. Губернский секретарь, человек еще молодой и неопытный, имел по всякому вопросу собственное мнение. Лыков это поощрял, как в свое время благово поощрял в нем самом самостоятельность суждений. Но теперь он возразил. «Вы правы в отношении большей части душегубов, Чтобы убить по пьяному делу, ни характер, ни фантазия не нужны. Но я знавал и крепких, незаурядных злодеев. У нас же здесь, напомню, умышленное убийство. И пока никаких улик. Опрос дворника не добавил ничего важного. Впрочем, как и соседей, которых обошел Лыковский помощник. Знакомая картина. Так всегда бывает, когда расследуется преступление. Никто ничего не видел и не знает. Избегают на Руси полицию. Потом ведь по судам затаскают. Да и соваться в чужие дела нет резона. Оставаться на Кабинетской было больше незачем. И особенная часть возвратилась в департамент. Там каждый занялся своим делом. Шустав под диктовку надворного советника стал писать рапорт «Дурново». Валивачев же отправился к начальству убитого навести справки.